Глава 16. Приходит время, и каждому человеку приходится взглянуть на себя как бы со стороны. До определённого времени о будущем ты не задумываешься, и всё идёт как бы само собой. Но вот приходит час, и ты начинаешь задавать себе вопросы. И спрашиваешь ты не о том, где просадил летний заработок, Нас спрашиваешь, на что ты потратил всю свою жизнь до этой самой минуты. И чаще всего ответ не слишком воодушевляет. И понять это никогда не поздно. Знал я одного ковбоя, который стал задавать себе подобные вопросы только когда ему стукнуло 40 лет, а ведь он за всю жизнь так ничего и не нажил, кроме шрамов и погасших желаний. Мне, кстати, сказать, самое худшее, что только может сделать человек это позволить своей мечте умереть. А я даже в раннем детстве часто думал о том, как в один прекрасный день обзаведусь собственным ранчо. И само собой, если такая идея приходит тебе в голову, то она не остается там лежать мертвым грузом. Она обрастает деталями, плотью и кровью, стремится к воплощению в жизнь. И вот ты, сам того не замечая, постоянно пополняешь свою копилку знаний. то там, то тут берёшь на заметку что-нибудь интересное. Замечаешь хорошо или плохо, идут дела у того, на кого ты сейчас работаешь. Изучаешь пастбища, свойства трав, одним словом ты учишься. И каждая идея это как семя. И подобно семени, со временем она произрастает. Но для того, чтобы она хорошо росла, ей нужен уход. А вся беда в том, что после долгих размышлений я погряз в рутине обыденных дел. Жизнь стекла своим чередом. Я работал по найму, потом скакал в город. Ну, там, по тихи ради, дрался с такими же простофилями, как и я, которые воображали, что они – самые лихие ковбои в округе. А потом возвращался обратно, и все начиналось по новой. Моя мечта не пропала, но она ушла куда-то на задний двор моего сознания. Человек не стареет, пока не начинает забывать свою мечту. Вот кто-то, помнится, сказал «Природа не терпит пустоты». Так вот, судя по моему жизненному опыту, я бы добавил, что природа вообще не любит ничего, что не способно приносить плоды. Ну а я, очень может быть, думал я, что пришло и мне время умереть. Ведь я, сколько себя помнил, никогда ничего не создавал. Я только отрабатывал паденную плату. Но спору не отработал я честно». Не обращал внимания ни на дождь, ни на снег, ни на град. Я укрощал строптивых мустангов, вытаскивал бычков, которые увязли в болоте, глотал пыль в загонах, глухо от топота копыт и рёва перепуганных животных. Но только мечта моя всё же не пропала. До самых последних дней она таилась в глубине души. Каким-то непонятным образом сначала Эди, а потом Эн пробудили её к жизни. Но у меня и мысли не промелькнуло, что такая девушка, как Н, предназначена для меня. Девушке из хорошей семьи, получившей образование, нужна соответствующая обстановка. Но Фил делал другое. Крепкому, сильному мужчине естественно жить там, где он сможет показать свою силу. А вот Н, размышляя обо всех этих вещах, я в то же время понимал, что люди Белена, видимо, уже напали на наш след. И рыщут где-то совсем рядом. Их ничто не задерживает. Они могут скакать очень быстро. Я прикидывал, где бы засесть, остановился у почти высохшей заводь у ручья. Да собственно, даже не заводь, а так лужа. Сюда приходят побарахтаться безоны. Я туда спрыгнул, присел, прислонившись спиной к берегу. Вроде могли проехать мимо и даже не заметить, что я здесь. Ну, пока я не открою огонь. Но у меня возникло подозрение, что они будут держаться тропы, с которой мы свернули, и поедут как раз вдоль ручья. Ну вот тогда, наверное, именно тут они решат остановиться на ночь или устроить хотя бы небольшой привал. Да место самое подходящее для лагеря. Не в пример тем лощинам, куда мы забивались, чтобы там украткой развести костёр. Ну даже если бы они тут и не остановились, у меня ведь всё ещё был шанс Я мог отправиться по следам за ними пешком. Да и известно, человек даже без коня может пройти многие-многие мили, и тому было немало примеров. Но я был почти уверен: они должны остановиться здесь, тем более что им пришлось много скакать. Ещё до того, как Белен бросился в погоню за нами, и уж если они остановятся, сказал я себе, то коня я себе раздобуду. Драться мне не в первый раз. Да я всю свою жизнь из драг не вылазил и приходилось полагаться только на свои кулаки и мозги. Ну уж какие имелись? Если я и побеждал в девяти схватках из десяти, то лишь благодаря тому, что никогда не желал смириться с поражением. До да сколько раз было, казалось, будто уже всё потеряно, а я упрямо продолжал работать кулаками и в конце концов побеждал. Но правда, сейчас всё иначе. Это не кулачный бой. Эта перестрелка. Я знал, меня хотят убить, и так я терпеливо ждал, хотя прекрасно понимал, что шансы на успех ничтожно малы. Ласково пригревало солнце. Среди сугробов виднелись тёмные полоски влажной земли, но, похоже, уже снова начало подмораживать. Близился вечер, и царила полная тишина. И тут внезапно на меня навалилось Вся накопившаяся за последние дни усталость. Веки мои тяжелели. Сидеть на солнышке было так тепло, так уютно, но я заставил себя подняться, осмотреться и никого. Но ну, тогда я снова уселся поудобнее, привалился к обрыву. А давно ли мы бежим? До да скольких ночей я уже толком не спал. Если только останусь живых, пообещал я себе, то когда всё это кончится, я буду спать минимум одну неделю, а то и больше, а пока нельзя. Враги могут появиться в любую минуту. Я опять поднялся, посмотрел вокруг. Нигде ничего. А скоро совсем стемнеет. Занял прежнее место, порылся в карманах в поисках окурка, но безрезультатно. Поплотнее закутавшись в свою куртку, я стал ждать. А что, если они поехали вперёд и устроили засаду прямо на подъезде к городу? Поразмыслив, я решил, что это возможно, но маловероятно. Мои глаза устали. Я только на секундочку прикрыл их. Когда послышался грохот копыт, я уже почти спал. Вздрогнув, я вскочил на ноги, и тут меня накрыло невесть откуда взявшееся олоссо. Всадник резко садил коня. И верёвка туго натянулась, стягнув меня по лицу и захлестнула шею. Вот так и держите его. Роман Белен спрыгнул с коня. Натягивая толстые рукавицы, он сухмылком направился ко мне. Остальные с равнодушными лицами сидели в седлах. С некоторыми из них я в своё время работал, а тот, кто накинул на меня lasso, это был Рэд Хаддеман. Пару лет назад я его здорово вздул. Так, на одной вечеринке с танцами. Естественно, он меня недолюбливал. «Я так и думал, что ты заляжешь в засаде, Пайк. Потому что ты полный придурок. Вот и получишь то, что заслужил. И приятелей твоих мы тоже догоним. Никто не уйдет обиженным». Веревки не давали мне даже рукой пошевелить. Моя тяжелая кортка из овчины и без того стесняла движение. А теперь еще и лосо стягивало мои руки. Вдобавок веревка на шее едва ли не удушила меня. Этот роман Белен был малым очень здоровым. Я в жизни не видел такого гнусного выражения, какое появилось на его лице, когда он ко мне подошёл. Размахнувшись, он направил свой огромный кулак прямо мне в лицо. Но Эди недаром обучал меня боксу. Я машинально отклонился в сторону, и кулак про свистил у моего уха. Потеряв равновесие, Белен навалился на меня всей грудью, а потом отшатнулся. И словно внезапно зверь начал ожесточённо лупить меня по лицу кулаками. От первого же удара в голове у меня зазвенело, а он не останавливался, а у меня в голове засела только одна мысль: не упасть. Я расставил ноги, старался стоять как можно твёрже, но он всё же сбил меня с ног и стал бить ногами. И только толстая куртка пока ещё спасала мои рёбра от переломов. Я не знаю, сколько это продолжалось. Сначала каждый удар отзывался резкой мучительной болью, а потом во мне словно всё онемело. Я уже почти ничего не чувствовал. Но и сознания я не потерял. Наконец выдохшись, Белен отступил в сторону. Я опустил руки. "Ладно, снимайте верёвки", сказал он своим людям и напоследок ещё раз пнул меня в бок. "Ну что, пайк получил своё?" зарал он. Я попытался ответить, однако не смог сказать ни слова. Мои губы были разбиты, и челюсть распухла, а этот мерзавец уже отвернулся. "Поехали быстрее", бросил он на ходу. С ним уже всё ясно. Я услышал, как заскрипело седло, когда он садился на коня. "Рэд, он вроде задолжал тебе, прикончишь его". До меня смутно донёсся удаляющийся стук копыт. Я с огромным трудом заставил себя открыть глаза. В пятнадцати футах от меня сидел на коне Хадеман с кольтом в руке. И я знал, что он думает. О том, как я вздул его. И о том, что мы всегда не терпели друг друга. Ну вот, и теперь я лежу перед ним, совершенно беспомощный, безоружный. Храбрый, но глупый. Сказал он и сплюнул сквозь зубы. Он поднял револьвер и навел его на меня. Я не в силах был пошевелиться. Да и все равно, бежать-то некуда. Отверстие револьверного дула становилось все больше и больше. А затем, совершенно сознательно, Ред сместил прицел дюймов на шесть в сторону и нажал на спусковой крючок. Из дула вырвался с ног пламени, пуля ударила землю совсем рядом с моей головой. Ред снова взвел курок и снова прицелился. Затем опять отвел руку и выстрелил. Мне показалось, что все кругом содрогнулось. Но когда я открыл глаза, Хадеман по-прежнему сидел на коне и рассматривал меня своими холодными серыми глазами. Вздохнув дымок из дула револьвера, он развернул коня и умчался прочь. Стук копыт замер дали, а я по-прежнему не мог даже пошевелиться. Лёжа на спине, я смотрел на низкие серые тучи, затянувшие всё небо и даже закатную даль. Наконец что-то шевельнулось в моём сознании. Я должен был бороться за жизнь. Во всём теле, в каждой мышце, в каждой косточке пульсировала тупая ноющая боль. Но всё же мне кое-как удалось встать на колени. Один глаз не открывался, а другой превратился в узкую щелочку. Я поднёс онемевшие, окаравленные руки к лицу, но тут же в ужасе отдёрнул их. Моё лицо превратилось в отвратительное кровавое месиво. Я начал подниматься, На но ноги отказались мне служить. Рухнул на землю и так основательно ударился о камень, что голова заболела в 1000 раз сильнее. Через минуту сделал новую попытку, на сей раз покрепче захватывая пальцами мёрзлую грязь. В результате я всё же вылез из этой ямы, но на это ушли у меня последние силы. Распростёрся на земле. И тут до меня донеслись отдалённые выстрелы. Значит, всё было напрасно. Враги настигли моих друзей. и, возможно, уже убили их. Шедший от земли холод постепенно сковывал все мое тело. Я задрожал. Вытянул вперед руку, ухватился за кустик и стал подбираться к нему. Капли крови капали с лица. Оставил на рукаве ярко-алое пятно. Пару мгновений я тупо смотрел на это пятно, а потом собрался силами и стал ползти дальше. Мне, пожалуй, удалось проползти пару футов. Я уткнулся лицом в землю, и провалился в забытие, а разбудил меня холод и жгучая жажда. Схватив горсть обледенелого снега, я попытался запихать его себе в рот. Начавшие уже затягиваться ссадины ужасно болели. При попытке открыть рот челюсти, казалось, затрещали, но часть снега все же попала на язык. Тоненькая живительная струйка потекла по горлу. Я снова встал на колени, пополз вперед. Через несколько минут добрался до высокого валуна, ухватившись за него, сумел подняться на ноги. Привалившись к камню, я подождал, пока пройдёт дрожь в коленях, а затем, спотыкаясь, побрёл дальше. Я твёрдо знал только одно: надо добраться до города. А когда я туда попаду, я отыщу Белена, во что бы то ни стало отыщу. Эта мысль и спасла меня, лишь она одна толкала меня вперёд. В эту мучительную, полную боли и отчаяния ночь я спотыкался, падал, поднимался и падал снова. Дважды я сорвался с берега ручья на лёд, и каждый раз умудрялся выбраться и двигаться дальше. Когда настал час тусклого серого рассвета, я по-прежнему брёл, превозмогая боль. Руки мои кровоточили, всё тело по-прежнему болело и ныло, и при каждом движении у меня вырывался стон. Но я ещё держался. Где-то впереди находились мои друзья, а может быть, их тропы. Вчерашние выстрелы могли означать только одно. Люди Белена догнали их. Следует сказать и о том, какую огромную роль в подобных ситуациях играет ненависть. Совершенно очевидно, что если бы не она, я бы никогда не нашёл в себе силы подняться с земли. А если бы и поднялся, то не прошёл бы и 10 футов. преодолённое мною расстояние определялось сначала футами, а потом я начал измерять его шагами. Заглянув вперёд, я представил себе, как я пройду все эти длинные, выносимые длинные мили. Для меня это было совершенно невозможно, ведь даже каждый мой шаг безмерно радовал меня. Я не помнил, как это произошло, но, видимо, Белен отоптал мне одну руку. Она была вся изодрана, ужасно распухла. Но пальцами я мог пошевелить, хотя и с трудом. Любое движение этой руки причиняло такую нестерпимую боль, что у меня не было ни малейшего желания пускать её в ход. Вперёд меня толкала только сила воли, сила воли и ненависть. Больше всего на свете я хотел убить Романа Белена. А временами у меня мутило сознание, и горизонт порой, как будто расплывался, и всё вокруг меня начинало качаться. Я не знаю, прошёл ли я в тот первый день хотя бы милю, но под вечер мне показалось, что справа от меня что-то движется, а чуть позже я снова заметил такое же движение. И оказалось, это волк, не койот, а здоровенный серый лоба, и он крался за мной по пятам. А эти уроды забрали у меня Винчестер, кольт и даже нож. Так что защищаться мне было нечем. Волк никогда не нападает на человека. Ну так говорили мне в детстве. Я верил этому до поры до времени. Старый лобда прекрасно понимает, что я близок к последнему вздоху. В таких случаях и волки, и стервятники безгранично терпеливы. Видать, нетерпеливыми бывают только люди. Большинство диких зверей не знают чувства времени и потому они могут и подождать. Да, ждать они умеют. Возможно, он разделается со мной уже этой ночью, а может и следующий. Да куда ему спешить? Я снова упал и не смог сразу подняться. Лежал несколько минут почти без чувств. Когда наконец открыл глаза, пошевелился и начал подниматься, то увидел, что волк сидит в каких-нибудь 5 ярдах от меня, сидит, свесив красный язык и наблюдает за мной.